Глава четвертая. Бэк. Алена отлично понимала, что остается со спасенной собакой один на один. Хорошо, что она была в пальто и сапогах, а сумку ей опасливо вынесли коллеги, и на том спасибо. Взяла пса за ошейник и пошла к стоянке. Сложно было расстелить одной рукой плед на заднем сидении, потому что ошейник она выпустить боялась. Сумка постоянно падает с плеча и вообще накрывает ощущение полного раздрая. Опять влезла непонятно куда. И этого красавца тоже к бабушке тащить. Еще неизвестно, как к нему Урс среагирует. Хотя все равно оставить его там было невозможно. А раз невозможно, значит и нельзя. Все, заканчивают оптаться по собственным нервным окончаниям. Все равно толку в этом никакого нет. Алёна покосилась на Ротвейлера. Вроде огромный, страшный, а так смотрит жалостно. «Не дрейфь, прорвёмся», — строго велела Алёна и потянула пса к сиденью. Тот явно в машине ездил и дело это любил. Скочил охотно, потоптался на пледе и облегчённо уселся. Уселся... Повернулся к Алене и посмотрел на нее явно вопросительно. Вроде как, все ли он правильно понял? Сюда можно? Не выгонишь? Не пошлешь опять бегать по безнадежному колоду и слякоти? Все правильно ты сделал. Умница. Алена расправила край пледа, подняла глаза и практически носом уткнулась в металлическую пластинку на ошейнике. С четкой гравировкой два номера телефона. «Ой, счастье-то какое! Телефоны есть? Ну да. Я же тебя торопилась скорее увести Не до того было, да и не видно сверху. А ты такой на вид строгий, что сразу тебе ошейник разглядывать мне как-то в голову не пришло. Насущнее было выяснить, а не собираешься ли ты меня слопать. Так, двигайся тогда». Алена себя со стороны видеть не могла и понятия не имела, насколько дико выглядел ее поступок со стороны особенно со стороны не собачника пасть отпеллера казалась выше уровня ее глаз зубы огромные выглядит это все весьма пугающе только ей было не до того она быстро набрала первый номер с пластинки адресника Выслушала любезный электронный голос, сообщивший ей, что абонент находится где-то так далеко, что там и сеть не предусмотрена. Ну вот, стоило только мне обрадоваться, Алена уже не так оптимистично набирала второй номер. И вот там ответили, слушаю, женский голос явно сильно расстроены. Простите, а вы случайно Ротфейлера не теряли? Алена затаила дыхание, стараясь морально подготовиться к любому раскладу. Скажут, например, что в глаза никогда никаких собак не видели. И что такой Ротвейлер попросту не в курсе. — Теряли, теряли, вы нашли? Он жив, он цел, как он? Женщина закричала в трубку, заплакала. Тут же рядом заволновался и пес. Гавкнул. Запыхтел, пытаясь сунуться носом поближе к такому чудесному родному и любимому голосу, который он уже и не надеялся услышать. «Ой, не лая мне в ухо и не режи смартфон. Останемся без связи. Будет нам печально». Алена строго покосилась на пса. Вот ни разу он уже не выглядел устрашающе. Толстенные черно-рыжие лапы топчутся в радостном предвкушении. Истинно виляет вся задняя часть. увенчанная коротким обрубочком. Глаза заблестели, забавные рыжие брови поднялись в восторженном предвкушении. — Бэк, дошелся, счастье-то какое! Девушка, миленькая, только не бросайте его, умоляю. Я вам заплачу, я вам хорошо заплачу, у меня деньги есть, только привезите его домой. Я ногу сломала, выйти не могу, умоляю. — Не волнуйтесь, пожалуйста, конечно, я его привезу. Вы мне только адрес с смс пришлите, а то руки заняты». бэк обниматься пришел. Алена с трудом отодвинула от себя широченную грудь счастливого пса, который вполне реально пал и на шею, уложив тяжелую голову на плечо. «Слушай, я тоже очень рада Веришь?» «О, уже сообщение пришло. Не очень-то и далеко ехать, если по трассе, а пешком через парк и того ближе. Погоди». «Если ты мне сломаешь своей головой ключицу, мы никуда не доедем!» Алена покосилась на умильную рожу страшной собаки, на которую чуть было не вызвали отловую полицию, и вздохнула. «Ладно уж, давай я тебе уши почешу. Не бойся, испугался жутко?» «Ну, все, все, не бойся. Теперь уже все хорошо. Сейчас я тебя до твоего дома подброшу и сама поеду». а то меня там тоже пёс ждёт». Пришлось, конечно, поставить в пробке, но не очень долго, и вскоре Алёна уже вывела Бека из машины и едва не упала от его рывка. Пёс так обрадовался знакомым местам, что забыл про своё приличное воспитание. «Бек, нельзя! У меня цель – довести тебя до твоей хозяйки, а не пахать физиономия и грязь у твоего дома». Подъездную дверь открыли сразу, стоило только набрать номер квартиры, и вот бэк уже просто приплясывает у лифта в предвкушении. А когда двери лифтовой кабинки открылись, метнулся к квартире. бэк милый, хороший мой мальчик мой, ой, только не сбей меня!» Алена рванула следом за псом, как только увидела, то открыл дверь. Пожилая женщина, миниатюрная, на костылях, заплаканная с опухшим от слез лицом и счастливевшей улыбкой, была просто снесена радостным псом, весящим ничуть не меньше хозяйки. «Вы не ударились?» Алена поймала хозяйку Бека, подала ей один из костылей и помогла дойти до ближайшего стула. «Нет, спасибо вам огромное, вам спасибо за все, я вам сейчас деньги дам». «Да ну, что вы, какие деньги? Я сама счастлива, что так получилось». Его же к нам в школу занесло. Чуть полицию не вызвали и отлов. А у меня дома уже есть пес, и я боялась, что они не поладят. Нет, нет, не надо!» Алена помотала головой и собралась была уходить. Но плачущая уже от счастья хозяйка опять уронила костыли, по ним сайгачил бэк, и было не похоже, что женщина сама сможет их поднять и при этом не будет затоптаны Через двадцать минут Алена возвращалась в тот же дом из магазина, нагружена кучей пакетов. «Бабулечка, ты не волнуйся, я тут немного задерживаюсь. Я Ротфейлера нашла, а потом нашла его хозяйку, но она сломала ногу и несколько дней из дома не выходила. Еды у нее никакой нет, я ей за продуктами сбегала. И скоро приеду». Алена придерживала смартфон подбородком, потому что руки были заняты. «Ага, позвоню». Бэк уже встретил ее, как старую знакомую, а Матильда Романовна, как звали его хозяйку, таким потоком благодарности, что Алене даже неловко стало. «Аленушка, вы у меня как фея-волшебница. Спасибо вам огромное!» Сын улетел в командировку в Красноярск, а я ногу сломала. Бэка выгуливать попросила соседа. «За деньги! Я же не просто так навязалась. А сосед пса взял, деньги взял...» И ушел. Вернулся без пса и пьяный совсем-совсем. И говорит, что не заметил, куда бэк делся. Даже сомневался, что он пса на прогулку брал. Говорит, может, у вас в квартире затерялся, с меня требуйте. Матильда вытерла подступающие слезы, вспоминая, как она умоляла соседа поискать бэка Он же район не знает почти, вернуться сам не мог. И что бы с ним могло случиться? «Так, вы только снова не плачьте. У вас сын когда возвращается?» «Завтра, уже завтра». Матильда Романовна обрадовалась была, а потом покосилась на Бека и закручинилась. Соседа было просить совершенно невозможно, тем более, что он и лыка не вяжет. А больше она никого в этом доме не знала. Переехали они в этот дом недавно. Раньше она жила в Подмосковье, и все подруги остались там. Нелепо просить подруг ехать к ней на электричке, чтобы собаку выгулять или в магазин сходить, тем более, что без продуктов она бы пережила. А вот с собакой ни одна из ее подруг не совладала бы точно. Матильда Романовна, несмотря на звучное имя, сильно напоминала похохленного на Беленького и расстроенного воробька. И Алёна решила, что ехать ей сюда дома недолго, погуляй сначала с курсом а потом с Бэком. Подумаешь, на полчаса раньше встать. А то пойдет этот чудик опять с соседом гулять и снова появится у нее в школе, а то еще куда-то попадет похуже. Если хотите, я вечером приду, его выгуляю и завтра утром, а потом ваш сын вернется и все доладится. Матильда обрадовалась, всплеснула руками, засуетилась, чтобы хоть чаем Алену напоить. «Едва удалось отказаться. И чего я вечно вляпываюсь-то?» Ворчала Алена, вечером подъезжая к дому, чтобы выгулять Бека. «Делать мне нечего. Все нахожу себе приключения на пятую точку. Или это они меня находят?» бэк вел себя идеально. Поводок не тянул, не дергал. И после короткой прогулки был возвращен хозяйке в целости и сохранности. Только Алена выгуляла перед сном Урса и собиралась наконец-то заслуженно отдохнуть, как раздался звонок в дверь. Они с бабушкой недоуменно переглянулись и пожали плечами. Никого они не, не ждали. — Алена, ну сколько можно бабушку утруждать? Вполне хорошее настроение испарилось, словно вода, попавшая на раскаленную сковороду. Ее сестра вплыла в квартиру, благоухая новыми духами, в шубке с дорогой сумочкой. Презрительно оглядела Алену и Урса и обратилась к бабушке. Бабуль, я понимаю, что ты человек добрый, и все это терпишь даже из последних сил, но я нашла выход из ситуации. Она победно оглядела бабушку. У меня у поклонника есть загородный дом, и там есть охранник. так вот он согласился взять эту псиду изящный пальчик перчатки ткнул в урса который тут же встревоженно оглянулся на алену он унюхал запах чужой собаки слышал что хозяйка говорила о породистом ротвейлере и вдруг испугался что она решит завести какого-то другого пса лучшего чистопородного а этого отдаст завтра же его заберут то что поклонник Это просто коллега с работы, загородный дом представляет собой обычную дачу, а охранник-сторож на дачных участках... Света никак не могла сказать, прямо язык не поворачивался. «Никуда его никто не заберет», — решительно сказала Алена, к ее ногам прижался боком Урс, и она ощутила прилив неслыханной отваги. «Защищать кого-то порой гораздо проще, чем себя. вот еще не хватало И вообще, с какого перепуга ты моим псом распоряжаешься?» «Как это? С какого?» — хотела спросить Светлана. Она всю жизнь распоряжалась Ленкой, как хотела. Любая ее вещь была их общая, тогда как вещи Светланы принадлежали только ей одной. «И вот на тебе!» — сестрица удумала. В квартире страшный бардак, еды нет, а в продуктовые магазины ходить Светлане было скучно и неинтересно. Постирать стиралки она, разумеется, смогла, но вот гладить. Увольте, не хватало еще. Она приняла волевое усилие и решила младшую дуру-сестрицу вернуть. Польза от нее оказалась ощутимая, но она шпила свою собаку под заборную Светка пошла так далеко, что даже уговорила очередного одного из коллег найти, куда можно пристроить пса». А Ленка еще и выпендривается. Света, я никогда и никуда Урса пристраивать не буду. Это мой личный и собственный пес. Размазня Алена решила, что с нее хватит, тем более, что Урс так испуганно смотрит. Занимайся хозяйством сама. Что? Да как ты? Да я потратила время, силы, все для тебя, дуры. Ты же так и останешься одна со своим псом дворняжным. Я-то хотела тебя от такой проблемы освободить. А ты? Ты же училка, синий чулок. На тебя и так-то никто не посмотрит. А теперь ты еще и пси этой провоняешь, дура. Даже псу твоему там лучше будет. Я-то я, я -то с тобой по-хорошему, а ты ничего не ценишь. Нет, не ценю, потому что ты не от проблем меня хотела освободить. А делать тебе ничего не хочется. Ты после работы отдыхать любишь. А мои собаки лучше только со мной. Да, люблю. Потому что я работаю. По-настоящему работаю. Так я не понарошку работаю. Так что, прости, но в дом домработницы к тебе я больше не пойду. Алена удивлялась сама себе. Никогда у нее не получилось сказать это вслух. Было проще сделать, чем спорить, но сейчас она отлично понимала, что если уступит и возвратится домой, пусть даже с Урсом, сестра жить я им нормального и спокойного, точно не даст. Вот так вернусь домой, она Урса куда-то отправит, и я его потом не отыщу и буду убиваться, как Матильда Романовна, сообразила Алена и вдруг поняла, что если бы какой-нибудь волшебник предложил бы ей изменить действительность и сделать так... Чтобы Урс из этой самой ее действительности исчез, она бы ни по чем не согласилась. Пусть даже у него была бы где-то будка и миска с едой. Нет, это ее пес и ее друг. Сестра унеслась в гневе, клопнув дверью, а Алена переглянулась с бабушкой. Бабушка возмущенно фыркнула вслед старшей внучки и покосилась на задумчивую младшую. знаешь почему то сходить к хозяйке бэкка мне не труднодно а вот идти разгребать завалы у светки неподъемно сказала алена ну так и правильно кивнула бабушка там человек болеет и невольно оказался в сложной ситуации а тут просто молодая и здоровая деваха напрочь разбалована сама пусть за собой убирает может и готовить научиться а то она несколько лет назад Решила продемонстрировать мне, какая она хозяйка замечательная. Сварила курицу и яйца. Все в одной кастрюле. Чего горит? Лишнюю кастрюлю там мыть. Еще силы тратить. Светлана вернулась домой в ярости. Позвонила матери в надежде, что удастся ее уговорить приехать и убраться, да привести квартиру в порядок. Но мать таким желанием не горела. Она только-только расчистила дорожки от ворот к дому, и теперь гудели ей руки и ноги. Отец по работе уехал, снег этот валит. В прошлый раз Ленка приезжала чистить помогала, а сейчас я с ней не разговариваю. Так теперь мне самой пришлось к тебе приехать. А сама ко мне не хочешь матери-то помочь? Светка точно не хотела. Разговор закончился не очень мирно, и смартфон полетел на диван, попутно сбив на пол опасно клянившуюся груду неглаженного белья. «Да что это такое?» — возмутилась покинутая всеми Светлана. «Тоже мне проблема, а? Можно же клининговую компанию пригласить. Вот и выход. Да мне за три рубля все вылежут и мешаться под ногами никто не будет». С этой радостной мыслью Светлана и уснула.